В дороге они любовью не занимались, ни Констант, ни биатрис этим не интересовались. Любовь не интересовала никого из марсианских ветеранов. Долгое путешествие неизбежно должно было сблизить Константа с женой и сыном. Они стали ближе, чем там, на золоченных подмостках, пандусах, лесенках, балкончиках, приступках и сценах в нью -Порте. Но если в этой семье была любовь, то только между юным Хроном и Беатрисой. Кроме этой любви матери и сына была лишь вежливость, хмурое сочувствия и скрытое недовольство тем, что их вообще заставили стать одной семьей. — Боже ты мой! — сказал Констант. — Смешная штука жизнь, если призадуматься на минутку. Юный Хроно не улыбнулся, когда отец сказал, что жизнь — смешная штука. Юному Хроно жизнь вовсе не казалась смешной, меньше, чем любому другому. Беатриса и Констант, по крайней мере, могли горько смеяться над теми дикими случайностями, которые их постигли. Но юный Хроно не имел права смеяться вместе с ними, он и сам был одной из диких случайностей. Стоит ли удивляться, что у Хрона всего два сокровища было с собой — талисман и нож с выскакивающим лезвием? Юный Хрона вытащил нож, небрежно выпустил лезвие, глаза у него сузились в щелочке. Он готовился убивать, если придется убивать. Он всматривался вдаль. От дворца на острове к ним плыла золоченая лодка. На веслах сидело существо с кожей, как мандариновая кожура, разумеется, был Сэлло. Он подгонял лодку к берегу, чтобы переправить семью Константова дворец. Сэлло греб из рук вон плохо, раньше ему грести не приходилось. и Единственное его преимущество в гребле перед людьми было то, что у него на затылке был глаз. Весла он держал своими ногами с присосками». Юный Хрон опустил ослепительный зайчик прямо в глаз Селло, зайчик, отраженный от блестящего лезвия ножа. Затылочный глаз Селло заморгал. Хрону пускал зайчики вовсе не для развлечения. Это была военная хитрость обитателей джунглей, которая сбивала с толку любое зрячее существо. Это была одна из тысяч лесных уловок которым юная Хрона и его мать научились за год скитаний по джунглям Амазонки. Беатриса зажала в смуглоруке камень. подай Поддай-ка ему еще! — негромко сказала она. Юная Хрона снова пустил зайчик прямо в глаза старому Селлу. — Туловище у него мягкое, — сказала Беатриса, почти не шевеля губами. — Не попадешь в туловище, целься в глаз! Хрона молча кивнул. Константа Мороз подрал по коже, когда он понял, что его жена и сын способны постоять за себя и всерьез. Константа они в свою маленькую армию самозащиты не включили, они в нем не нуждались. — А мне что делать? — шептом спросил Констант. Тш-ш-ш! резко выдохнула Беатриса. Сэллу причалил к берегу свое золотое суденышко. Он неумело привязал его бабушкиным узлом к запястью статуи, стоявшей у самой воды. Статуя изображала обнаженную женщину, играющую на тромбоне. Ее загадочное название гласило «Эвелин» — ее волшебный тамбурин. Сэллу был настолько убит собственным горем, что не боялся за свою жизнь. Он даже не мог понять, что кто-то его опасается. Он на минуту встал на кусок намертво затвердевшего титанического торфа. Ноги с Элло, горестно всхлипывая, переминались по влажной поверхности камня. У него едва хватило сил отодрать присоски от камня. Он двинулся вперед, ослепленный вспышками света, который пускал Хрона. «Прошу вас!» — сказал он. — Из слепящего сверкания вылетел камень. Сэлла пригнулся, чья рука сжала его тонкое горло, швырнула на землю. Юный Хроно поставил ноги по обе стороны поверженного Сэллу и приставил нож к его груди. Беатриса стояла на коленях возле головы и Село, подняв камень, чтобы сразу же размозжить его голову.